На работе к доктору Семачёву подошёл Лавочкин. Скажи-ка, наппа ты. Ты после работы куда поедешь? Домой. А что, Санька? Что-то стряслось? Да нет, просто настроение ни к чёрту. Может, посидим где-то, пиво выпьем? Я знаю один бельгийский ресторанчик, там такое пиво. Ну, давай. А что? Какие-нибудь баб едила? А, не. Э. Я глежу, у тебя тоже больная тема. А вот и славно, обсудим всё. Мы же старые приятели. Договорились. И в самом деле, после работы они отправились в расположенный неподалёку бельгийский ресторанчик. Знаешь, тот, каждый сорт пива подаётся в особой посуде. Да, надо же. Слушай, а почему в бельгийском ресторане подают магаданские креветки? Засмеялся Игорь Анатольч. Может, возьмём Их я смотрю, тут целую гору подают. Давай, согласился Лавочкин. Доктор Семачёв пил тёмное пиво, а доктор Лавочкин светлое. Ну, Саньк, что у тебя стряслось? Понимаешь? Я застал жену с мужиком. Вот прямо застал, вот прямо застал. И что? Выгнал к чертям обоих. Мордой не набил, мужику набил. Огей, брожу плюнул. Ну, всё правильно сделал, Лавочкин. А теперь что? Тошно мне. Знаешь, как тошно. А это первый раз был. Застал да первый. Я подозревал давно. А что за мужик ты? Артист популярный. Красавец. Так бабу можно понять, рассмеялся Игорь натужь. Прости, брат. Глупость сморозил. Да ладно. Скажи-ка на паты. Что мне теперь делать? Она у тебя красивые. Очень. Красивые самые опасны, вздохнул доктор Семачёв. Знаешь, надо завести себе не такую красивую. А не красивые не изменят, что ли? Да сколько угодно. Может, ещё и больше, чем красивые, чтобы доказать себе и другим, что и они не лыком шиты. Канапаты, ты всегда был мудрым. А знаешь, вот рассказал тебе И вроде полегче стало. А может, я ещё и прощу её. Я сам во многом виноват. Все те адовые работы, это ещё у Мотьки считай лафа. Я вот в Склифе работал там вообще. Но с другой стороны, опыт бесценный. А что у тебя с твоей молодушкой? Да хрен знает что. И доктор Семачёв откровенно поведал старому приятелю историю с красоткой Ивой и её квартирой. «А в самом деле странно», — задумчиво проговорил Лавочкин. «Даже, я бы сказал, более чем странно». «Ну и что мне с этим всем делать?» «Ох, классное пиво, блеск просто!» «Я ж говорил, слушай, Игорек, а давай мы с тобой поиграем в детективов». «Что?» — не поверил своим ушам Игорь Анатольевич. «Ты знаешь, где эта квартира?» «Где-то в центре улицы, я забыл. А что?» А узнать точный адрес можешь? Она же там прописан. Игорь Анатольевич Брез Глебо поморщился. Зачем? Скажи на милость. Надо просто туда сунуться и понять. Да ну. Игорь, не глупи. Ты только адрес узнай, а пойду туда я. На выручегонибудь, по крайней мере, мы хоть что-то поймём. Ты только загляни в паспорт, остальное я сделаю. У доктора Лавочкина уже горели глаза. В них был охотничий азарт. Ну, Санька, ты даёшь, рассмеялся доктор Семачёв. Что, мы мальчишки, что ли? Ну не девчонки же, убедительно рассхохотался Игорь Анатольевич, уже изрядно захмелевший от дивного бельгийского пива. Давай, Игорёк. Кроме нас ни одна живая душа об этом не узнает, с тебя только адрес. Чёрт с тобой, решился Игорь Анатольевич. Надо же, в конце концов, понять, что к чему. А то люблю, умираю, Игорёчек миленький, передразнил он интонацию Иву. Слышь, а как её зовут? Твою молодку. Ива. Как? Ива, мамочка ничего умнее не придумала. Надо же, Ива. И сильно плакучая? Пожалуй, да. Ухмыльнулся Игорь Анатольевич. Ревнивая. Но при моей работе я её мало вижу. Красивая, готовит хорошо. В постели вполне хорошо. Что ещё, собственно, требуется? Любовь, воскликнул доктор Лавочкин. Скажи, что же? А где на любовь в наше время? Да и вообще, а мамаша у неё. Умри, всё живой. Недруг хуже моей тёщи просто не бывает, закричал Лавочкин. А что? заинтересовался Игорь Анатольч. Задолбал. Для неё главное хорошие манеры. Ну, хорошие манеры это не так уж плохо. Ладно бы требовала хороших манер от дочери, или от меня, так нет, она ещё с этой точки зрения рассматривает всех телевизионных персонажей. Ну, там насчёт этого и вправду не очень. Ну и пусть, мне это параллельно, я телевизор вообще не смотрю. А она целыми днями у телика и осуждает. Я говорю: "Так не смотрите". Она: "А мне интересно". А вот дочка её. Ею воспитана. Привела мужика в дом, в нашу постель. Доктор Лавочкин шарахнул кулаком по столу и скрипнул зубами. Во дворе стояла ивина машина. О, чёрт, подумал Игорь Анатольч. Ему сейчас хотелось только одного взять на руки рыжика и завалиться спать, но не тут-то было. Игорьёчек, я волновалась, где ты был? На Фонтанке вот купил. Игорь Фонтанка же в Петербурге, растерянно проговорила девушка. А что? Твоя мама никогда тебе не читала стишок про Чежика-пыжика? Чежик-пыжик, где ты был? На Фонтанке вот купил. Выпил рюмку, выпил две, закружилась в голове. А я не на Фонтанке, а на Покровке. Я не водку, а пиво. Вот Ты голодный? Нет, я хочу спать. А где рыжик? В капюшоне. Крайм глаза, Игорь Анатольевич заметил, что Ива что-то ищет в телефоне. Ага, ищет стишок про Чежика. Вся жизнь там, в телефоне. Он достал рыжика из капюшона, тот с восторгом прижался к хозяйной и замурлыкал. Ах ты моя радость, рыжик-пыжик мой. И они отправились в ванную. Пока хозяин принимал душ, кот всегда сидел в раковине, ждал. Когда он вышел из ванной вместе с котом, Ива сказала. «Игоречек, извини, я завтра не смогу тебя отвезти. Мне надо кое-что сделать по работе». «Не вопрос». Ладно, я спать устал зверски. Утром, бресь, он услышал, как звонит Ивин телефон. Она ответила, до него донеслась фраза. «Сейчас поищу». Он пошел одеваться, а когда вышел на кухню, заметил раскиданные по столу вещички из Ивиной сумки. Пудреницу, второй телефон, косметичку, то-сё и паспорт. А она почему-то выскочила с телефоном на лестничную площадку, что было по меньшей мере странно. И он подался искушению, взял со стола её паспорт. Ага, прописка по адресу улицы Юлиуса Фучика. Да уж, самое что ни на есть центр, практически Тверская. Что ты на лестницу бегаешь с телефоном? Что за тайны? «Ты ревнуешь, Игорёчек?» — просияла девушка. «Да нет, просто подозрительно как-то. А впрочем, меня это не касается. Ревнуешь и ревнуешь. Знаешь, как мне приятно?» А он не поверил. В её голосе слышался испуг, но разбираться в этих тонкостях было некогда. Работа не ждёт. День был муторный. Одна внеплановая операция, тяжелая, с осложнениями, и даже когда пациента перевезли в реанимацию, доктор Семачев не отходил от него. Наконец, к вечеру ситуация стабилизировалась, однако Игорь Анатольевич решил заночевать в клинике, мало ли. Он отправил Иве сообщение, что заночует на работе, она на сообщение не ответила, да он и не ждал. Вернувшись из деловой поездки в Питер, Матвей Александрович заглянул в ординаторскую. Игорь, мне сказали, ты тут подвиги силы бессмертной совершал. Измотанный в конец доктор Семачёв натянуто улыбнулся, и махнул рукой. Слава богу, жив остался. Так можю к себя запустил. Гезончик в хорошие руки попал. Ты молодец. Они поговорили, Матвей Александрович ушёл. В ординаторскую заглянул доктор Лавочкин. Привет, Игоряша. Привет. Ну что, узнал адрес? Какой адрес? Ну, той квартиры. Узнай-то узнал, но что-то неохота мне этим интересоваться. Противно как-то, устало проговорил Игорь Анатольевич. А тебе и не надо. Скажи мне адрес. Я сам все разведаю. Я же в детстве мечтал стать сыщиком. И не лень тебе. Нет, наоборот, мне это позволит отвлечься от своих неприятностей. Ну, коли так, улица Фучика... Отлично. У меня завтра свободный день. Да ну, Сенька, брось. Да ни за что. После разговора Игоря наtoll часнул на кушетке в ординаторской. Рано утром он наведося к больным, тот спал спокойным сном. Молоденький ординатор, дежуривший в реанимации, шопотом доложил доктору всё, что было ночью. Он всё пить просил. Да это естественно. Я совсем по глоточку давал. Правильно, кевнул доктор. Ты молодец, Миша. Всё верно. Миша расплылся в улыбке. Заслужить похвалу от самого Семавосимочёва это как медаль заработать. Больной открыл глаза. Владислав Александрович, как вы себя чувствуете? Наклонился к нему доктор. Да вроде хорошо. Сел только совсем нет. Будут, не сомневайтесь. Денечек ещё тут полежите, а завтра, Бог даст, переведём вас в палату.